19. -е. Мы устроились на веранде. Я на стуле, Мегги на качелях. Руки не доходят смазать по винилуся я, но Мегги по скрипанию похоже нравилось. Расскажи мне обо всём, Джонни. Мегги знала, что я пью. Услышала от отца, спросила меня в одном из писем, я не стал врать. Последний раз я сообщил ей, что продержался трезвым несколько месяцев и не собираюсь браться за старое. Мы с Тришей зачали Дженни на пьяной вечеринке, и мне пришлось жениться на нелюбимой женщине. Какое-то время я внушал себе, что Триша — хорошая жена, а Дженни — и вовсе благословение небес. Последнее, кстати, было сущей правдой. Но невозможно обманывать себя вечно. И в один прекрасный день я отправился искать утешение на дне бутылки. Самое простое объяснение. Слишком простое. В действительности всё было куда сложнее. В моей душе давно поселилось чудовище, затаилось и дремало, дожидая своего часа, чтобы наброситься на ослабевшую жертву. У меня был срыв, признался я. Правда? Плохо. Ты говорил со своим куратором? Пока нет, но обязательно поговорю. Тут дело в том, что как раз об этом я и хотел тебе рассказать, но учти, история жутковатая. Меги сделала страшные глаза. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был поворотный момент, после которого у нас не осталось путей для отступления. Э, в прошлую субботу я проснулся на полу и понял, что у меня из памяти напрочь выпали несколько часов. Правда, на столе стояла бутылка из подводки, которую я купил за несколько дней до этого, так что восстановить события было вроде бы несложно. Я остановился. Раньше мы с Меги доверяли друг другу во всём, но сейчас моя откровенность могла поставить на нашей дружбе крест. Но это ещё не всё. На полу лежала мёртвая девушка, а рядом с ней отцовский пистолет. Мегги изумлённо охнула и обняла колени. "Погоди, Макс, всё было не так, как ты подумала", поспешно продолжил я. "На самом деле, девушка мне помарищелась. Марк считает, что у меня случилась анерическая галлюцинация. Только ужасно правдоподобная", вспоминаю мурашки по коже. "Ты знал ту девушку?" "Нет", быстро ответил я, хотя что-то знакомое в ней было, что-то совсем неуловимое. Мегги легонько покачивалась на качелях. "Я плохо соображал", продолжал я. Зачем-то пошёл в лес, чтобы выкинуть бутылку. Наверное, решил, что мне никто не поверит, ведь всё указывало на то, что я убийца. Труп, пистолет, бутылка это чёрт его. Мегги смотрела на меня с недоверием, но было в её глазах и что-то ещё, то, чему я никак не мог придумать название. Я рассказала о фургоне на заброшенной дороге, о компьютере и камере наблюдения. Раньше с тобой ничего такого не случалось, никогда, проговорил я не слишком уверенно. И больше не повторялось? Повторилось, к сожалению, через 2 дня. С одним моим приятелем в Лондоне была похожая история, произнесла Мегги, тщательно подбирая слова. Ему тоже казалось, будто за ним следят. В конце концов он стал принимать таблетки, и всё наладилось. Хорошо бы и у меня так же наладилось. Когда ты понял, что у тебя галлюцинации? Когда вернулся домой? Трупы исчезли, и всё было как раньше. Потом приехал Марк и успокоил меня. Бедный ты мой. Это ещё не конец. Я грустно усмехнулся. Та девушка стала мне сниться, и эти сны очень странные. Как будто она ведёт меня через лес на поляну с двумя тополями. Помнишь её? Мегги кивнула. Словно хочет мне что-то сказать, добавил я. Ты говорил Марку про сны? Я понял, на что она намекает. Звучит как полное безумие, Макс, я знаю. Мы помолчали. Говорить с Мегги было удивительно легко. Совсем как раньше, как будто мы не расставались на долгие годы. Я видел тот фургон в Линденхилле, произнёс я с тяжёлым вздохом. Чего стесняться, она и так считает меня психом. Пришлось рассказать и о парне в синем берете, и о пьянном сне на веранде. Ты не виноват, Джонни. Если бы я только приехала раньше. От этих слов на душе у меня потеплело. Я улыбнулся Мегги, и она улыбнулась в ответ. Я никому об этом не рассказывал, сказал я, даже Росу, только Марку, и вот теперь тебе. Качели слегка поскрипывали. Ты точно никогда не видел ту девушку? Я, конечно, не верю в потусторонние миры и прочую мистику, но что если это сигнал из подсознания? Вчера я поругался из-за этого с Марком. Он что-то знает, но пока не хочет говорить. Маги наморщил лоб. знает про девушку или про твои галлюцинации. Понятия не имей, он же не говорит, грубовато ответил я. Не похоже на Марка. Он таким не был. Я сам удивляюсь, какие-то странные дела творятся. Мы ещё немного помолчали. Рядом с Мегги время текло легко и незаметно. Когда-то качели были нашим любимым местом во всём доме. Мы сидели здесь тёплыми ночами, пили пиво и целовались. И не только целовались, если тётя Одри успевала крепко заснуть. То, что превратилось в воспоминание с появлением Мегги, оживало. Не могу поверить, что ты здесь, Макс. Думаешь остаться в Carnival Falls? Не знаю. Ладно, обсудить планы на будущее мы ещё успеем, а сейчас позволь я доскажу свою историю. Давай. На следующий день я нарисовал девочку в голубом платье. Ты её видела? Я давно искал нового персонажа, приятеля для Люси. Перепробовал разных зверей, но про девочку никогда не думал, а всё оказалось до смешного просто. Но когда я закончил рисунок, вдруг стало ясно, что это та самая девушка, которая привиделась мне в гостиной. Она была в голубом платье? Нет, в этом-то и странность. Но я всё равно каким-то образом понял, что это она. Мегги крепче сжала руками колени. Отвези меня домой, Джонни. Что-то не хочется возвращаться пешком. Я вымученно улыбнулся. Блэр давно допели все песни, тишину нарушал только шум ветра в кронах деревьев и мерное поскрипывание качелей. А что это за машина на фотографии, спросила Мегги. Я опустился было в объяснение, но вдруг замер от страшной мысли. Я в панике схватился за телефон. Дженни. Я должен был приехать к Дженни в 3. 3 давно миновало. Ты худший отец во вселенной. Мэгги вздрогнула испуганная моим резким движением. Я заставил себя взглянуть на часы, и душа вернулась в тело. Ещё не было двух. Мне нужно к Дженни, сказал я виновато. Мегги подождала, пока я приму душ и переоденусь. Я пообещал уложиться в четверть часа и издержал слово. Ровно через 15 минут, спустившись на первый этаж в одной из своих лучших рубашек, которую что уж скрывать, надел только для того, чтобы произвести впечатление на гостью. У Мегги был загадочный вид. Когда я подошёл, она протянула мне свой телефон. Это она на экране был карандашный портрет девушки с ожерельем. Что, пробормотал я, похолодев. Это из блога, просто ответила Мегги. Как? Я не находил слов. Мегги управлялась с телефоном с ловкостью, которой мне и не снилось. На странице, которую она отыскала, был тот же самый портрет, только мельче. Подпись под ним гласила: "Тебе снится девушка в голубом". Ты не один такой.